Глава 46. Сон это был? Кошмар, давящий ночью? Или жуткая явь? День теперь или ночь? Судя по тому, что в отверстии ниши льется мутный свет и глухо стучат частые выстрелы пушек, день? Который день? Напряжением памяти Козлов восстанавливает, что это уже третий день идет. Что он сидит так, прижавшись к железке, но в земляной могиле? Эта яма уже стала смрадной ямой, потому что выйти из нее было нельзя. Австрийцы сосредоточили огонь 38 легких и 8 тяжелых орудий по дороге. Снаряды падали правее и левее дороги, и осколки гранат и пули шрапнели впивались в землю, взрывали траверсы и щелкали по краям отверстий. Одна граната упала на самую дорогу и вывернула 11 человек, обратив их в кровавые лохмотья мяса и засыпав их черной землею. Из одиннадцати мертвых выполз один и пополз по земле, как полураздавленный червяк, волоча разбитую ногу. Пуля стрелка из австрийского окопа добила его, и он затих, скорчившись в неловкой позе, черной от земли и крови. Днем все сидели, притаившись по ямам, молчали и тяжело вздыхали, ожидая, когда кончится артиллерийский огонь и прекратится эта страшная лотерея где выигрышем была смерть. Днем огонь стихал на полчаса, в земляных нишах, наполненных людьми, тихо говорили «обедать пошел». А сами тут же подтягивали ремнями голодные животы. Около четырех часов дня опять умолкла канонада, и в земляных норах тяжко вздыхали православные и говорили «каву пьет». Перед закатом австрийцы били со страшной злобою, пуская снаряды целыми пакетами, земля кипела кругом дороги, и в ямах сидели тихо и ни о чем не думали. Ночью все оживало, телефонисты выползали чинить провода, люди отправлялись за сухарями и за консервами, пули продолжали бить по дороге, и эти экспедиции никогда не были безопасны. Не проходила ночи, чтобы кого-либо не убило или не ранило но ночью чувствовалось легче. В ямах люди тяжко вздыхали, крестились, и там, где было по два или по три человека, тихо переговаривались. «Вот так-то, Ваше благородие! Год три тому назад сподобился я посетить святой город Киев», — говорил Желескин. «Возили мы туда с отцом скотские кожи. Был я в Киево-Печерской лавре и видел подземелье. Вот как у нас с вами здесь. Тишина, темно, монах свечку зажжет, и, видишь, лежит обернутый в красную материю какой-то угодник. А почему в красную? А, жили люди в тишине, под землею, храм у них выкопан был махонький. Молились они там, чудно. Жили, значит, и ничего не видели. Просвиркой одной питались. ничего им не надо. А мой отец и говорит монаху, значит, испытать его хотел. Это говорит, разве святость вне мирского соблазна под землей спастись? По мне, говорит, больше святости, ежели в миру спасаешься. Вот я, Ваше благородие, и сейчас не возьму в толк, где спасение. Там, в пещере, где тихо, мирно, и никто не тревожит. Или как здесь, где люди бьют, где и страх, и жизнь на жизнь вовсе не похожи. Прошлой ночью пошел я за водою, чаю вам согреть, иду и вижу. Нога лежит в сапоге, и на подошве железные набивки, знакомые такие. Че, я думаю, нога? А потом и вспомнил, это Ефрейтора Забайкина, нога, у него такие набойки. Он при мне в новом корчине набивал. Набил и говорит, ну, теперь до самого конца войны хватит. А тут вот нога лежит, а его и нет. Там, ваше благородие, ста шагов отсюда не будет. Снаряд как попал в край дороги, так к ни, ней ничего не осталось. И кто убит, не знаем. Фельдфебель говорит, а посля на перекличке узнаем. У края ямы лежит голова, и грудь вся развороченная, красная, ну, прям как в мясной лавке туша. И дух от нее нехороший. Я прошел было мимо, а потом чувствую, смотрит он на меня, ну, будто зовет, что ли, хочет, чтобы... Опознал я его. Не могу дальше идти. Зовет. Повернулся я, пошел к нему. Луна светит, так ясно-ясно, нагнулся. А он смотрит, глаза открытые, мертвые, лицо восковое, губы открыты, зубы белые, ровные, усы черные. Усы, ветер растрепал, голова, куртка стриженная. И кто же вы это думаете? Запевала второй роты Лепешкин. Иван Лепешкин. Эх, думаю, помяни, господи, раба твоего и Анна. На брани за веру царя и Отечества убиенного, а тут пуля чмок ему прямо в затылок. Он и глазом не моргнул. Господи, ваше благородие, век помнить это буду. Что значит мертвый-то? Пули и все такое, а... Он ничего, пустился я бежать. Бегу, а все, мне кажется, кричит мне Лепешкин. Чего бежишь? И тебе тоже будет. В эту ночь пришло приказание выйти из ям и рыть землю под самыми проволоками. Тысячи людей шло, прорывая канаву, и под самыми проволоками металась земля насыпаясь длинным пухлым валиком. По всей земле всю ночь били пушки и стреляли ружья, но выйти австрийцы не смели. В глубоком австрийском окопе с бойницами, обшитыми досками или хворостом, с узеньким банкетом, на котором едва можно было стоять, такой же жуткую, нечеловечески страшную жизнью жило 8 тысяч австрийской пехоты. Они стреляли днем и ночью по каждому подозрительному пятну, по каждому шороху. Они видели днем, как кипела и клубилась земля от множества разрывавшихся снарядов. Им казалось, что они вместе с досками и соломой, летящими кверху, видели руки, ноги и тела русских солдат. Но они чувствовали, что русские накапливались в земле вдоль дороги, наполняли ее массами людей. Каждое утро их наблюдатели усматривали на дороге новые следы соломы. А ночью стрелки слышали все усиливавшиеся и приближающееся скрежетания земли, которую роют множество лопат. Все страшнее становилось в неприступных окопах, длинные ряды кольев сомнительно качали своими верхушками, и проволок оказалась жалкой паутиной. В эту страшную ночь вдруг увидали австрийцы, как стала невидимыми руками из-под земли выбрасываться земля, И в ужасе почувствовали, что неприятель так близко, что когда затихла стрельба, то слышен был сдержанный говор и непрерывный шорох земли. Офицеры с бледными лицами проходили сзади стрелков и говорили по-немецки и по-славянски. «Не бойтесь, никогда русским не пролезть через проволоку, никогда не одолеть наших укреплений». Но голоса их звучали неуверенно, лица их были бледны, а из широко раскрытых глаз глядела пустота смертельного ужаса. В это ясное декабрьское утро они увидали, что вдоль всего фронта, в расстоянии 60 шагов, насыпана длинная полоса свежей земли. Австрийцы стали подтягивать сюда резервы. С первыми утренними лучами солнца, вдруг сильно нагнетая воздух, прилетела шрапнель, и бом-мяу! лопнула и разорвалась веселым диким дымком позади окопа. Над длинной грядой свеженакопанной земли на секунду высунулось молодое лицо со счастливыми взволнованными глазами и сразу же юркнул под землю и раздал стропливый голос, говоривший по телефону. «Восемь русских батарей, тридцать орудий, в одной батарее два орудия были подбиты и испорчены, и четыре тяжелых пушки проверяли свои выстрелы». Через совершенно равные промежутки очень редко, каждые пять минут, с русской стороны пролетала одна шрапнель и с неизменной точностью била по гребню австрийских укреплений. И этот редкий размеренный огонь производил впечатление большее, нежели непрерывная пальба австрийских пушек. «Русских нет снарядов», — говорили офицеры, обходя солдат. Но солдаты смотрели на них с тоскою и ужасом и не верили, потому что они чувствовали что так размеренно по часам посылать отряды может только тот, кто уверен в своих силах, уверен и в своей победе. Огонь австрийцев становился беспорядочнее, меньше пуль попадало по гребню русского укрепления и больше свистало по полю, падая где попало. Самая тишина русской позиции их раздражала. Эти пять минут от выстрела до выстрела казались вечностью, Их ждали с омертвелыми лицами и с дрожащими руками. Принесли в плоских котелках ароматный кофе, но никто не притронулся. Настало время обедать, но никто не пошел за обедом. Ждали чего-то решительного, и то, что время шло, а решительного не было, и огонь был уныло-методичен, лишало сил. Ровно в 2 часа дня, когда зимнее солнце значительно склонилось к западу и светлый и ясный день стал догорать, полковник Дорман сказал по телефону артиллерийскому генералу. «У меня все готово, можно начинать». «Начинаю», — ответил в телефон спокойный голос, и даже в трубке телефона чувствовалась могучая уверенность в силе своего оружия. Прошло около двух минут в полной тишине. На правом нашем фланге, далеко за Новым корчином, тяжело залпом, сливаясь в один звук, ударили четыре тяжелые пушки. И сейчас же по всему полю раздался непрерывный раскатистый грохот тридцати орудий. Он перебежал по полю, подобный небесному грому, и не успело стихнуть эхо, как снова загремел он, раскатываясь шире и громче. Со страшным скрежетом, раздвигая морозный воздух, неудержимо неслись снаряды к австрийцам и с неумолимую точностью попадали под самые окопы. Гранаты, бросая тучи черной земли и громадные клубы бурого вонючего дыма, разрывали проволоки, выворачивали колья или, попав в брустверы, выворачивали доски, били людей, сметали бойницы, Шапнели обвесили гирляндами белых дымков край укрепления, и не успел ветер отнести их, как новые стаи вспыхивали перед бойницами и плыли ликующие и ясные. Издали казалось, что белым дымом курилась вся позиция, Уже никто из австрийцев не стрелял, все забились по своим глубоким лисьим норам, ямам, выкопанным в толще земли, или прижались к углам траверсов и слушали непрерывный металлический грохот лопающихся снарядов, свист шарапнельных пуль и вой осколков. Австрийские батареи отвечали не с меньшей яростью, но они не знали, куда стрелять. Линия русских стрелков была так близка, что австрийцы боялись поразить своих, давали перелеты и били по площадям, стараясь помешать русским подвести резервы. Один час и 15 минут непрерывно раскатисто гремела артиллерия, и вдруг сразу смолкла, и наступила тяжелая зловещая тишина. Но никто в австрийских окопах ей не верил. Также бледны были лица, так же сидели за траверсами, так же лежали, не смея шелохнуться в лисьих норах, И изредка шорохом неслось тихое и болезненное, как предсмертный стон. Иисус Мария! Ухо обманывало и в тишине на русской позиции ловила далекий гром пушек, снова начавшейся канонады. Вой несущихся снарядов и ждало оглушительного треска взрывов. Но все было тихо, и вдруг, отчаянный, как вопль умирающего, раздался дикий крик офицера. Херсин Си! «Вот они, при. Сотни лиц высунулись над бруствером, и то, что они увидали, было ужаснее всякого артиллерийского огня. Все поле, минуту назад пустое и мертвое, с черными бороздами вспаханной земли, со снегом, сохранившимся в глубине их, с ямами, кустами, все ровное поле было сплошь покрыто серыми шинелями русских солдат. Их казалось бесчисленное множество. Над ними рвались оранжево-белые дымки австрийских шрапнелей. Но так мало было этих дымков и так много солдат. Передние уже прошли проволоку, которая лежала порезанная ножницами и разорванная снарядами. Не больше тридцати шагов отделяла первую цепь от укрепления, и отчетливо были видны белые, точно мертвые лица с большими горящими ужасом глазами и можно было различить офицеров, идущих впереди с винтовками, как и солдаты. Несколько беспорядочных выстрелов раздалось из австрийских окопов, и навстречу им грянуло громовое «Ура!». Оно казалось громче орудийной канонады, оно не походило на крик людей, но что-то невероятно грозное слышалось в нем. От него одни люди забыли то, что они люди, и стремились только к убийству, Другие забыли то, что они солдаты, что их долг сражаться и думали лишь о том, чтобы спасти свою жизнь. Колени позорно подгибались, руки бросали винтовки, одни с поднятыми руками умоляли о пощаде, другие, бросая оружие и шинели, чтобы легче было бежать, бежали, стремглав по громадному широкому полю. Огонь австрийской артиллерии оборвался, артиллеристы дрожащими руками старались нацепить пушки на передки и ускакать впереди бегущих нестройными толпами обезумевших от ужаса людей. Над всем громадным полем мощно и властно, зверски дико, наводят трепет на самые смелые сердца, и вместе с тем радостно гремела «Ура!» слышное на многие версты. Из господского дома, обращенного в неприступную крепость, с неповрежденными проволочными чистоколами, полного солдат, Вышел австрийский офицер в сизо-серой шинели и высоком кепе. Он нес навязанную на палке громадную простыню и сам отодвинул рогатки, преграждавшие дорогу. Лицо его было бело, слезы текли по щекам, и подбородок неестественно прыгал. Навстречу ему бежал с толпою солдат полковник Дорман. В подъезде молодой красивый венгерский лейтенант в расшитой куртке вдруг порывистым движением выхватил из кобуры револьвер Вложил его себе в рот и выстрелил. Когда Дорман вбежал в подъезд, его тело лежало поперек. Из развороченной головы текла черная густая кровь и смешивалась с белыми мозгами, выпавшими на камни. На изуродованной щеке один глаз был открыт, и что-то смешливо жалкое было в еще блестящем зрачке. Зарайцы, неженцы и болховцы бежали, задыхаясь от крика. Останавливались, стоя стреляли по бегущим австрийцам и снова бежали. Они уже не кричали «Ура!», но кто-то крикнул безумно радостным голосом «Кавалерию!». Все поле подхватило этот крик, и ликующим стоном, отдаваясь на многие версты, раздался громкий зовущий клич «Кавалерию вперед! Кавалерию вперед!»